Глава 4. Два дня у нас был рыбный день. Вечером мама пожарила рыбу, а утром сварила уху. После завтрака мама с братом сели за компьютеры зарабатывать деньги, а я пошел в огород. Никогда бы не подумал, что ухаживать за растениями такая морока, но, повторюсь, мне это нравится, видно, душа старика сказывается. До обеда успел переделать все запланированные на сегодня дела. Я уже собирался взять удочки и рвануть на рыбалку, дальше книгу заполнять, но моим планом не суждено было сбыться. Мы только вышли из-за стола, как к нашему двору подкатил внедорожник Владимира Петровича, а следом еще одна незнакомая машина. В деревне такой никогда не видел, мама пошла встречать гостей. О чем-то поговорив с прибывшими людьми, она пригласила их в дом. «Здорово, Андрей», – сказал Владимир Петрович первым зашедший в дом. «Здравствуйте», – протянул я руку. «Вот плата за мое лечение». Он дал мне небольшую стопку пятитысячных купюр. «Да не надо», – начала отказываться мама. «Может, у вас все само прошло?» «Прошло», – подтвердил Владимир Петрович. «Я в больнице был, язва у меня больше нет, поэтому вопрос закрыт. Я, собственно, к вам приехал еще по одному делу. Вот, познакомьтесь, это мои друзья Марина и Алексей». Прибывшая пара поздоровалась, причем, если мужчина был спокоен, Что женщина почему-то сильно волновалась. И, как ни странно, первой заговорила именно она. «Мы бы хотели попросить вас посмотреть нашего сына. У него поврежден позвоночник. Врачи сказали, что нет никаких надежд на то, что он будет ходить. Мы возили его за границу в лучшие клиники. Вова нам сказал, что у него в деревне есть знахарь. Вот мы и решили к вам обратиться. Вы можете нам помочь?» «Не знаю», – пожал я плечами. «Смотреть надо. Вы его привезли?» «Да, да», – засуетилась женщина, – «он в машине остался, вам его сюда занести?» «Не надо, я сам посмотрю». Мы вышли во двор, где двое мужчин пересадили мальчишку в коляску. Я глянул на него магическим зрением. Да уж, это не рана на шее и не язва. У парня повреждено два позвонка, перебит нерв, а еще один из позвонков раскрошился. Все это я приговаривал в полголоса и заметил краем глаза, как родители этого паренька переглянулись. «Сразу не могу такое вылечить. Нужно много сил и времени потратить, а так вылечить можно. Думаю, дней за десять управлюсь», – сказал я прибывшей паре. «Сколько?» – выдохнула женщина. «Что сколько?» – не понял я. «Дней десять, я сказал». «Сколько будет стоить ваша работа?» – пояснила она. «А, вот вы о чем. Так я понятия не имею. Я такое не делал, да, и вообще лечить недавно начал. Ценника пока нет, как и клиентов». «Они у меня дома остановятся. Ты сможешь туда приходить?» – спросил Владимир Петрович. «Смогу», – ответил я. «Когда вы приступите?» – спросил меня мужчина, которого представили Алексеем. Да сегодня и начну. Только учтите, что после моего лечения парень всегда будет хотеть есть. Так что смотрите, чтобы готовая еда была в запасе. Причем чем жирнее, тем лучше». Мы погрузились в машину и отправились в дом Владимира Петровича. Там паренька положили на кровать, и я приступил к делу. В своей прошлой жизни я много раз имел дело с подобными увечьями, поэтому с процессом был знаком. Единственное, что меня останавливало от быстрого лечения, это моя магическая слабость. Я положил руки на парнишку в районе травмы. Первым делом нужно было восстановить поврежденные позвонки, а после этого заняться нервами. Влив поврежденный участок немного магической силы, я запустил восстановление, внимательно следя за тем, чтобы в позвонке постоянно присутствовала магия. Само собой, надолго моих сил не хватило, уже минут через 15 я был как выжатый лимон. Пришлось прекратить лечение, хотя результат я заметил небольшой, но он все же был. Велев накормить мальчишку, я сказал, что приду через несколько часов и, пошатываясь, пошел домой. Владимир Петрович хотел довести меня до дома, но я отказался. На пороге меня встретила встревоженная мама. Успокоив ее, я, несмотря на усталость, взял удочку и пошел на реку, где снова принялся за заполнение книги. Иногда даже удавалось вытащить рыбу. Ближе к вечеру, как обычно, прибежали две подружки, пришлось сворачиваться и идти в деревню. Силы уже восстановились, поэтому я заглянул к Владимиру Петровичу, где провел еще один сеанс лечения. У своего двора я с удивлением увидел незнакомую машину. Зайдя в дом, обнаружил очередного гостя – в этом доме я первый раз увидел такую личность, позже узнал, что это служитель церкви. Мама была расстроена и напугана, видно, она не ожидала такого гостя. Поп вел себя по-хозяйски. Увидев меня, он тут же встал со стула, на котором сидел, и, нахмурив брови, подошел ко мне. «Назови-ка символ нашей веры», – произнес он, грозно глядя на меня. «Какой такой верой какой символ вам нужен?» – не понял я. «Понятно». Этот индивид не удостоил меня ответом. После этого он начал что-то бормотать себе под нос и брызгать на меня водой. Меня это очень удивило, я еще не сталкивался со служителями местного культа. Стоял и хлопал глазами, не зная, что делать. После непонятных процедур он сказал, обращаясь к моей маме, что сатаны во мне нет. Усевшись, он уставился на меня, а я так и стоял с непонимающим видом. — Откуда, чадо, у тебя такие способности? — спросил священник. «Какие?» – процедил я, начиная закипать. «Какой силой ты лечишь?» «Магической!» «А откуда она у тебя взялась?» «А откуда взялся ты, чтоб меня об этом расспрашивать?» Такой бесцеремонный допрос начал меня сильно злить. «Прихожане в моей церкви попросили с тобой разобраться. Боязно им жить неизвестно с кем». «А мне до твоих прихожан какое дело?» Ты сейчас надо мной заклинание свое прочитал. Ну так что, есть повод опасаться? А если нет, то не надо мне тут допросы устраивать. М -м -м, вижу, разговор у нас с тобой не получится. Пойду я. С этими словами он вышел за дверь. Мама пошла его провожать. Что это было? Спросил я Дмитрия, когда они вышли. Да из церкви кто-то попу сказал, что ты людей лечишь. Вот он и засуетился. «А все священники себя так нагло ведут?» «Не знаю. Я тоже первый раз в жизни папа так близко вижу», – хмыкнул Дима. «Зачем ты ему нагрубил?» – влетела в комнату мама. «Не мог вежливо разговаривать». «Если бы он со мной вежливо разговаривал, то и я не стал бы хамить. Кто его сюда позвал? Кто меня так боится, ты не знаешь?» «Не знаю», – ответила мама, успокаиваясь. «Меня тоже пугают твои способности. Я целыми ночами не сплю». «Не бойся, мама», – обнял я ее я никому не причиню зла, если меня или вас не тронут». «Я знаю, сыночек, ты у меня добрый», вздохнула она. «Просто страшно мне, это же просто невероятно, то, что ты делаешь». «Да нормально все будет», встрял в разговор Дима. «Что ты накручиваешь-то? Он же людей лечит, плату сами дают, ничего не будет». «Да это бог», вздохнула мама. «Ладно, ужинать пора, а то наш рыбак, наверное, голодный». «Кстати», Потер ладони Дмитрий, дядя Вова тебе полтинник за лечение дал, так что в этом месяце кредит будешь ты оплачивать. «Я завтра оплачу, все равно в город нужно», – произнесла мама, «а эти деньги пусть Андрей копит». «Да зачем они мне? Забери их», – произнес я, «если сейчас не нужны, положи на карту». «Как скажешь, сынок». Перед сном я снова пошел к Владимиру Петровичу. Меня ждали, даже пытались за стол усадить, но я, проведя сеанс лечения, Сразу пошел в дом, где упал на кровать и уснул. Дни летели за днями, через 6 дней позвонки удалось полностью восстановить, и я принялся за нервы. Задача эта была крайне сложная, я бы даже сказал ювелирная работа. В моем мире таким занимались только маги с большим опытом работы. Самым лучшим вариантом было вылечить поврежденные нервы за один сеанс, но магических сил для этого потребуется много, а я по известной причине пока такой силы не имею пришлось растягивать работу на несколько дней. Во время лечения нервов я строго-настрого запретил трогать больного и тем более пересаживать его в коляску. Все это время он лежал на спине. Я очень боялся, что своими движениями парнишка испортит весь мой труд. Его родители поначалу присутствовали во время лечения, но видя, что ничего особенного не происходит, кроме свечения моих рук, перестали нервировать меня своим присутствием. Но в последний день все пришли посмотреть на результат многодневной работы. Мне осталось только соединить две части поврежденного нерва между собой. Когда я приступил к делу, мальчик неожиданно дернулся всем телом. «Чувствую?» – прошептал он. «Мама, у меня покалывание в ногах, я его чувствую?» По его щекам потекли слезы. «Не дергайся!» – рявкнул я. «Работать мешаешь!» Парень послушно замер. Его мама стояла рядом и кусала губы, тоже роняя слезы. Я доделал работу и удовлетворенно хмыкнул. Даже сам не ожидал, что получится с первого раза. «Все», – обратился я к родителям больного. «Ваш сын здоров». «Он может ходить?» – спросила женщина. «Пока нет, ходить ему нужно учиться заново, у него все мышцы ослаблены. Очень скоро он сильно захочет есть, обязательно его покормите». Родители стояли, глядели на меня и растерянно моргали. Было видно, что они мне не верят. Я спокойно попрощался и пошел домой. По пути меня догнал Владимир Петрович. «Андрей, подожди», – сказал он. «Ты уверен, что Ваня здоров?» «Абсолютно. Пусть больницу свозят и проверят. Сейчас ему нужно усиленно развивать мышцы на ногах и учиться заново ходить». «Спасибо тебе. Ты прости Маринку с Лешкой, просто они своему счастью поверить не могут. Они столько лет пытались вылечить своего ребенка, а ты за несколько дней сделал. Вот у них и присутствует некоторое недоверие». Хотя Ваня сейчас чувствует прикосновение к своим ногам. «Бывает», – пожал я плечами. «Чуть позже, сидя за столом у себя дома, я увидел, как мимо проехала машина родителей паренька, наверное, повезли сына на обследование. Как бы после этого случая ко мне толпами инвалиды не повалили, я их всех не смогу вылечить, у меня сил не хватит». Какой же я идиот, надо было раньше об этом подумать. Я подскочил и в припрыжку побежал в дом Владимира Петровича. Хорошо, что он не поехал вместе со своими друзьями. Увидев, как я влетел к нему во двор, он напрягся. «Вы со своими друзьями связаться можете?» – спросил я с порога взволнованным голосом. «Могу, конечно», – произнес он. «А что случилось?» «Скажите им, что когда убедятся, что их сын здоров, пусть никому не рассказывают, кто его вылечил». «Почему?» – удивился Владимир Петрович. «Они тебе отличную рекламу сделают, да ты обогатишься на своем лечении?» «Ага. А завтра у меня под воротами будет стоять толпа мамаш со своими детьми, которые будут просить меня, чтобы я их чадо исцелил. А у меня пока сил нет». «Пока», – повторил Владимир Петрович и посмотрел на меня как-то по-другому. «Хорошо, сейчас позвоню. Немного успокоившись, я пошел домой». Семейство Лазаревых решила не откладывать дело в долгий ящик, Сразу из деревни они поехали в клинику, где их сын несколько раз проходил курс реабилитации. Она считалась лучше в Уфе, что неудивительно при таких расценках. С порога они потребовали полную диагностику состояния своего сына. Доктор, которых прекрасно знал, удивился такой просьбе, но отказывать не стал, тем более, что все это оплачивалось. В течение двух часов Марина и Алексей мерили шагами приемный покой, пока к ним не вышел ошарашенный доктор. «Что с моим сыном?» – метнулась к нему Марина. «С ним все в порядке?» «Пройдемте ко мне в кабинет», – задумчиво произнес доктор. «Нам нужно поговорить». Надев халат, и семейная пара прошла вслед за доктором. «Ну, что я могу сказать?» – начал доктор, полистав историю болезни. «Ваш сын здоров. Конечно, мышцы придется развивать заново, за время болезни они очень ослабли, но в остальном у меня просто слов нет. В какой клинике вы его лечили?» Как удалось полностью восстановить позвонки? Если б я сам не наблюдал этого больного, то решил бы, что никакой травмы у него и не было. Марина, закрыв лицо руками, заплакала. Вид Алексея тоже был крайне взволнованный. До этого момента они не верили, что этот деревенский знахарь помог их сыну. Видели они его лечение. Алексей вообще думал, что это простой мошенник. Но сейчас... Да есть у нас знакомый умелец, выдавил он из себя. Впрочем, этот человек попросил о нем не рассказывать. «Погодите», – запричитал доктор, – «вы хотите сказать, что лечение проходило не в зарубежной клинике?» «Вообще не в клинике», – подтвердил Алексей. «Не будем больше об этом. Мы можем увидеть своего сына». «Да, конечно», – засуетился доктор, – «я вас к нему провожу». Иван лежал на кровати и пытался шевелить ногами. С большим трудом, но у него это получалось. Его лицо светилось улыбкой. «Как ты себя чувствуешь?» – спросила его Марина, погладив по голове. «Хорошо, мама», – ответил он, – «только ноги колет. Похоже, этот колдун мне вправду помог». «Какой колдун?» – сделал стойку врач. «Вы можете нас оставить?» – нахмурился Алексей. «Нам бы хотелось поговорить с сыном наедине». «Конечно», – ответил доктор и нехотя вышел за дверь. «Не говори никому, где ты лечился. Этот деревенский лекарь не хочет, чтобы о нем все знали. Ты меня понял?» – строго сказал Алексей. «Хорошо, не скажу», – покладится согласился Ваня, пошевелив пальцами на ноге. Увидев, что пальцы на ноге шевелятся, он снова улыбнулся, чем заставил родителей озарить свои лица улыбками. Немного поговорив с сыном, супружеская пара поехала домой. Минут двадцать они ехали молча, переваривая случившееся. «Сколько платить будем?» – нарушил молчание Алексей. «Не знаю», – ответила Марина. «У меня это все в голове не укладывается». «У меня тоже», – хмыкнул Алексей. «Не верь после этого в существование магов и разных знахарей». Может, купим им дом в этой деревне или квартиру в Уфе? В них жилище совсем маленькое. Я думал об этом, ответил Алексей. На работе скажу, чтобы рассмотрели возможные варианты. Но сейчас я больше не об этом думаю. А о чем посмотрела на него Марина? Ты помнишь Золотова? Он у тебя на дне рождения был. Это который из полиции, что ли? Он из ФСБ, а не из полиции. Причем в Альфе немало чин занимает. У его сына такие же проблемы, как у нашего, только он... Пулю словил в Сирии в позвоночник. Его, конечно, отходили, но остался инвалидом. Я ему хочу подсказать, где сыночка вылечить можно. В трудной ситуации можно будет обратиться к нему за помощью. Так этот лекарь просил никому не рассказывать о том, где его сына лечили. Да перестань-то, этому парню самому такие знакомства могут здорово жизнь облегчить. Постоянно в тайне он свои умения сохранять не сможет. Делай как знаешь, вздохнула Марина алексей достал из кармана сотовый телефон и набрал номер добрый день вячеслав александрович произнес он бодрым голосом в трубку как жизнь молодая бьет ключом раздался голос в динамики сами то как как семья все в порядке все живы здоровы я чего звоню то как там у павла дела плохо глухим голосом ответил вячеслав александрович врачи ничем помочь не могут пашка бухать стал по страшному не знаю как его жена до сих пор терпит «Я тебе поэтому и звоню. Сын мой вылечился». «Где лечил?» – тут же подобрался офицер. «Сколько лечения стоит? Я ведь не промышленник, больших денег не имею». «Да не поверишь, у деревенского лекаря. Чуть больше недели он с моим сыном что-то делал, и теперь Ванька ногами шевелить начал». «Врач в шоке. Бегал за мной, все пытался разнюхать, где лечил. Вот такие дела». «Дай адрес этого лекаря», – попросил Вячеслав Александрович. «Попробуй Пашку к нему свозить» терять все равно уже нечего. Я завтра сам в эту деревню поеду. Давай со мной. Хорошо. Пашку сразу с собой брать. Бери, он все равно сначала осмотреть должен, прежде чем приступить. Ночью я проснулся от нарастающей боли во всем теле. Взглянул на себя магическим зрением и сразу понял, что это такое. Мой магический источник бурлил. Это случается, когда происходит резкое увеличение его объема, когда маг встает на ступень выше. Я рассчитывал, что это случится на несколько месяцев позже, но кто-то свыше плевать хотел на мои расчеты. Поняв, что вскоре боль станет невыносима, я поднялся с кровати и, подойдя к брату, толкнул его в плечо. «Что?» – подскочил он, открыв глаза. «Ты что не спишь?» «Я сейчас могу сознание потерять на довольно длительное время», – произнес я. «Скорую помощь вызывать не надо. Когда придет время, я сам в себя приду, и маме об этом скажи, понял?» «Понял», – сказал он хотя было видно, что ничего не понял. «А что с тобой?» «Сильнее я становлюсь. Это так происходит. Все, пойду лягу, стоять уже не могу». Я с большим трудом доковылял до своей постели и рухнул в нее. Боль накатывала рывками, было ощущение, что все кишки заворачиваются в узел. В своей прошлой жизни я несколько раз переживал такое, к этому невозможно привыкнуть. Я очень громко застонал, проснулась мама и, включив свет, с испугом подошла ко мне. «Андрюша, ты чего? Где болит?» – запричитала она. «Нормально, все скоро пройдет», – прохрипел я в ответ. «Звони в больницу, чего стоишь, ушами хлопаешь?» – крикнула она брату. На этот крик проснулась и сестра, которая, увидев меня в таком состоянии, сразу заплакала. Что ответил Дима, я уже не слышал. Сознание милосердно меня покинуло.